Моё призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые слоды, не заменят никогда. Корочная поляна, наши стены сосны велики, наша крыша не.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 По грустное мычание, под громкое рычание, под дружеское ержание рождается на свете, Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. не секретный это честь и отвага это верность отвага и честь отвага и честь это рыцари шпага всем глотателям шпаг никогда их не съесть под грустным мучание под бодрое рычание под дружеское ржание рождается на свет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 Не секрет, что друзья удирают в припрыжку Не хотят на цепочке сидеть Их заставить нельзя ни за какую коврижку, Под безделья и скуки балдец Под грустным мычание, под бодрое рычание Под дружеское ржание рождается на свет. Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компакт Тут какой-то паи, огромный такой секрет. ла Бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий верный друг. друг не бросит, лишнего не спросит, Вот что значит настоящий верный друг вот Выручить если что-нибудь приключиться вдруг Нужным быть кому-то в трудную минуту Вот что значит настоящий верный друг Нужным быть кому-то в трудную минуту Вот что значит настоящий верный друг Ля-ля-Ля-ля-ля-Я-ля-ля-ля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 Чанга, синий не косвод, Чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга, весело живем. Тюнга-чанга, лесенку Чунка остров, чунка-остров, жить на нем легко и просто жить на нем легко и просто Чунгачанга. Наше счастье постоянно, жить-то косве ешь бананы, Чунка косви ешь бананы, Чунга-чанга. Чунга-чанга, места лучше нет. Чунга-чанга, мы не знаем бед. Чудо-остров, жить на нём легко и просто жить на нём легко, и просто Чунга-Чанга. Наше счастье постоянно, жуй кокосы, ешь бананы, жуй кокосы, ешь бананы, Чунга-Чанга. Чанга, чунга жить на нем легко и просто жить на нем легко, и просто тюнгачанга Наши счастье постоянно бананы бананы Был когда-то странный Никто не приходил теперь я вместе с геной он необыкновенный а самый лучший в мире крокодил я был когда-то странной игрушкой безымян которой в магазине никто не подойдет теперь я рад Мне каждая дворняшка При встрече Сразу Лапу подает Теперь я чебурашка Мне каждая дворняшка При встрече Сразу propia Перья Кибурашка, Не каждая двореняшка и встрече сразу. Kesästä, kaukana, kaukana, не kaukana, К нам kaukana, слышно, опустится звезда. Тогда, наверняка, вдруг запляшут облака, И кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, Ну а дружба начинается с улыбки. <свист> с голубого ручейка начинается река, Ну а дружба начинается с улыбки. От улыбки солнечной одной Перестанет плакать самый грустный дождик. Добрый лес простится с тишиной И захлопает в зеленые ладоши И тогда наверняка вдруг запляшут облака И кузнечик запиликает на скрипке С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки От улыбки станет всем теплей И шлану, и даже маленькой Так пускай повсюду на земле Будто лампочки включаются улыбки И тогда наверняка вдруг запляшут облака И кузнечик запиликает на скрипке С голового ручка Начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С on aika начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Усталые игрушки, книжки спят Одеяло и подушки ждут ребят Даже сказка спать ложиться, Чтобы ночью нам присниться Ты ей пожелаешь По дому в этот час тихо, тихо ходит древо возле нас. даже всем спокойный ночи глазски закрыл